Ринсвинд сделал глубокий вдох, воздел руки горе в классической позе, которую он выучил много лет назад, и хрипло выкрикнул «Отойдите! Или я до отказа набью вас магией!» «Магия вся улетучилась», — сказал звездолобый. «Ее унесла звезда. Те липовые волшебники тоже говорили чудные слова, но ничего не происходило, и они в ужасе смотрели на свои руки». «Очень немногих хватило ума спастись бегством!» «Я ведь серьезно!» — предупредил Ринсвинд. «Этот человек собирается меня убить», — думал он. «Все, конец! Я даже обмануть его не смог!» «Не гожусь для магии, да и врать разучился! Я просто...» В его голове шевельнулось заклинание. Он почувствовал как оно просачивается в мозг, словно ледяная вода, и собирается силами. По руке пробежала холодная дрожь. Рука сама собой поднялась, и он ощутил, как его рот открывается и закрывается, как язык движется в такт голосу, который ему не принадлежал, голосу, который казался старым, сухим, и произносил слова, вылетающие в воздух точно облака пара. Из-под ногтей вырвалось октариновое пламя, Оно окутало пораженного ужасом звездолобого и, в конце концов, тот полностью исчез в холодном шипящем облаке, которое поднялось над улицей, повисело одно долгое мгновение и вдруг сгинуло без следа. Не осталось даже струйки маслянистого дыма. Ринцвинд со страхом уставился на свою ладонь. Два цвета капитан с двух сторон подхватили его под руки, протащили сквозь потрясенную толпу и, наконец, выбрались на открытое пространство. Здесь Ринсвинду пришлось пережить довольно болезненный момент, когда его спутники одновременно рванулись в два разных переулка, но потом они все же договорились и понеслись дальше, волоча его за собой так, что ноги волшебника едва касались булыжной мостовой. «Чудо!» возбуждённо бормотал Ринсвенд, опьянённый своим могуществом. «Я сотворил чудо!» «Это точно!» — успокаивающе заметил два цветок. «Хотите, я что-нибудь ещё наколдую?» — спросил Ринсвенд. Он ткнул пальцем в пробегающую собаку и сказал «беееее!» Собака посмотрела на него оскорблённым взглядом. «Лучше бы твои ноги шевелились быстрее», — мрачно заявил Абитан. «Конечно!» заплетающимся языком заверил Ринсвинд. «Ноги! Бегите быстрее! Эй, смотрите, они послушались!» «Просто у них больше мозгов, чем у тебя», — отозвалась Бетан. «Куда теперь?» Два цветок вгляделся в лабиринт окружающих их переулков. Где-то вдалеке раздавались многочисленные крики. Ринсвинд вывернулся из рук спутников и неуверенно потрусил в ближайший переулок. «Я могу! У меня получилось!» Иступлённо выкрикивал он. «Ну всё, берегитесь!» «Он в шоке!» Сказал Два-Цветок. «Почему? Он никогда раньше не творил чудеса!» «Но он же волшебник!» «Это всё несколько запутанно!» Заявил Два-Цветок, поспешая следом за Ринсвиндом. «Во всяком случае, я не уверен, что это он творил волшебство!» «Голос был не его!» «Идём, старина!» Ринсвинд? посмотрел на него дикими, ненавидящими глазами. — А тебя я превращу в розовый куст! — изрёк он. — Ага, ага, чудненько, только пошли! — успокаивающе отозвался два цветок осторожно таща его за руку. Из переулка донесся топот, и внезапно они увидели, что на них надвигается целая дюжина звездолобых — Бетан схватила безвольно повисшую руку Ринцвинда и угрожающе подняла ее вверх. «Не шагу больше!» — взвизгнула она. «Вот именно!» — прокричал два цветок. «У нас в руках волшебник, и мы не побоимся пустить его в ход!» «Я это серьезно!» — вопила Бетан, разворачивая Ринцвинда за руку, словно лебедку. «Правильно! Мы вооружены до зубов!» «Что?» — переспросил два цветок. «Я говорю, где сундук?» — прошипела Бетан из-за спины Ринсвинда. Два цветка оглянулся вокруг. Сундук куда-то запропастился. Однако угроза Ринсвиндам произвела на звездолобых желаемое воздействие. Они шарахались от его описывающей неопределенные круги руки, как от ротационной косы, и пытались спрятаться друг другу за спину. «Куда же он подевался?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся Два-Цветок. — Это же твой сундук! — Я частенько не знаю, где находится мой сундук. — Это как раз и означает быть туристом, — растолковал Два-Цветок. — Он часто уходит куда-то сам по себе, и, наверное, лучше не спрашивать, зачем. До толпы начало доходить, что на самом деле ничего не происходит, и что Ринсвинд сейчас даже оскорбление бросить не может, не то что «магический огонь». Звездолобы двинулись вперёд, с опаской наблюдая за его руками. Двацветок и Бетан попятились. Двацветок оглянулся. «Бетан! Что?» — спросила Бетан, не отрывая глаз от надвигающихся фигур. «Тупик! Уверен? Кирпичную стену я узнаю с первого взгляда!» — с упрёком сказал Двацветок. «Что ж, это значит всё!» — констатировала Бетан. Как ты считаешь, может быть, если я объясню им? Нет. О! -о, -о, -о. Вряд ли они станут слушать твои объяснения, добавила Бетан. Два цветок уставился на приближающуюся компанию. Как уже упоминалось, обычно он не воспринимал угрожающую ему опасность. Противовес всему накопленному человеческому опыту, он верил, что если люди поговорят друг с другом, пропустят вместе пару стаканчиков, обменяются фотографиями внуков, может, сходят на какое-нибудь шоу, то уладят тем самым все, что угодно. Также он верил в то, что люди в своей основе хорошие, просто иногда у них случаются плохие дни. Поэтому... То, что сейчас двигалось по улице в его сторону, оказало на два цветка примерно такое же воздействие, как горилла на продукцию стеклодувной фабрики. За его спиной послышался слабый-преслабый звук. Фактически не столько звук, сколько изменение текстуры воздуха. Маячащие перед ним лица разинули рты, повернулись и быстро исчезли в ближайшем переулке. А? — спросила Бетан, которая еще поддерживала бесчувственного Ринцвинда. Два цветок смотрел в другую сторону, на большую стеклянную витрину, заполненную необычными предметами, на завешанную бусами дверь и прибитую над ней большую вывеску, которая теперь, когда буквы закончили колыхаться и встали на свои места, гласила «Скелет ван Ирксклеит, Бангл Стив, Квмлад и Потель». Официальные поставки всевозможных товаров. Ювелир медленно поворачивал золото над крошечной наковальней, загоняя на место последний, очень необычно ограненный алмаз. «Из зуба тролля, говоришь?» — пробормотал он, внимательно вглядываясь прищуренными глазами в свою работу. «Ага!» — подтвердил Коэн. «И как я ж казал, можешь забрать себе в остальное. Он перебирал лежащие на подносе золотые кольца. «Очень щедро!» — негромко отозвался ювелир, который сразу учуял выгодную сделку, поскольку происходил из рода гномов. Он вздохнул. «Что?» «Маловато работы в последнее время!» Коэн выглянул в крошечное окошко и посмотрел на группу пустоглазых людей, собравшихся на другой стороне узкой улочки. «Да уж, времена сейчас тяжёлые». «А что это же ребята шнарешованными на лбах жвёздами?» — спросил Коэн. Гном-ювелир даже не поднял глаз. «Безумцы», — ответил он. «Говорят». «Я не должен ничего делать, потому что приближается звезда». А я отвечаю, «Мне звезды еще ни разу не насолили, чего не могу сказать о людях». Коэн задумчиво кивнул, наблюдая за шестеркой людей, которые отделились от группы и направились в сторону мастерской. Они несли с собой самое разнообразное оружие. Вид у них был целеустремленный и решительный. Странно, сказал Коэн, — Я, как видишь, из породы гномов, — продолжил ювелир. — Считается, это одна из волшебных рас. Звездолобые верят, что звезда не уничтожит диск, если мы отвернемся от магии. — Они, должно быть, собираются слегка поколотить меня. Такова жизнь. Он поднял щипцами свое последнее творение. — Самая необычная штуковина, которую я когда-либо создавал. — заметил он. — Но практичные. Как говоришь, называется? — Прештовные челюсти. Коэн посмотрел на два подковообразных предмета, покоющихся на его морщинистой ладони, после чего открыл рот и издал серию натужных кряхтящих звуков. Дверь отлетела к стене. и вошли в мастерскую и рассредоточились по комнатке. Они обливались потом и неуверенно переминались ноги на ногу, однако их предводитель, пренебрежительно отпихнув Коэна в сторону, сразу сгробастал гнома за грудки. «Мы тебя вчера предупредили, малявка! Нам плевать, как ты отсюда вытряхнешься, ногами вниз или вверх, так что сейчас мы с тобой как следует...» Коэн постучал по его плечу. Звездолобый раздраженно обернулся. «Тебе чего, дед?» — рявкнул он. Коэн подождал, пока все внимание собеседника обратится на него, а потом улыбнулся. Это была медленная, ленивая улыбка, открывающая около трехсот карат драгоценных зубов и рассыпающая блики по всей комнате. — Я считаю до трех! — дружеским тоном сообщил он. — Один... Два... Его костлявое колено взлетело вверх и с приятно чавкающим звуком погрузилось в пах звездолобого. Когда тот рухнул, свернувшись клубком вокруг вселенной личной боли, герой развернулся и изо всех сил врезал ему локтем по почкам. «Три!» — сказал он сгустку агонии на полу. Коэн слышал о том, что можно драться честно, но давным-давно решил, что ему это ни к чему. Он посмотрел на остальных звездолобых и одарил их своей невероятной улыбкой. Им следовало бы броситься на него. Вместо этого один из них, чувствуя себя в безопасности, потому что у него был меч, начал бочком подбираться к герою. «О, нет!» — замахал руками Коэн. «Что ты, парень, не так?» Звездолобый бросил на него косой взгляд и подозрительно переспросил. «Не так?» «Ты что?» «Никогда не держал в руках меч?» Собеседник полу обернулся ища поддержки у своих коллег. «Держал, да не то чтобы часто», — ответил он. «Редко». Он угрожающе взмахнул мечом. Коэн пожал плечами. «Может, мне предстоит погибнуть. Но хотелось бы надеяться, что меня убьет воин, который умеет владеть клинком», — сказал он. Звездолобый посмотрел на свои руки. «А, по-моему, все нормально», — с сомнением заявил он. «Послушай, парень, я кое-что знаю об этом. Подойди-ка сюда на минутку, и ты не против?» «Так, левая рука идет сюда, сжимается вокруг рукояти, а правая рука, правильно, вот сюда, и лезвие вонзается прямо тебе в ногу».